Околоцветные щетинки, рогозовый пух, отличная набивка для подушек. В шляпном деле он в смеси с шерстью, давно оценен при выделке фетра. Обладая повышенной плавучестью, этот пух незаменим для изготовления спасательных жилетов. Всего 1220 граммов рогозового пуха потребуется для такого жилета, и водная стихия не поглотит страдальца. У кого не окажется под рукой ваты, выручит все тот же рогозовый пух. Стерильный, мягкий, наделенный поглощающей способностью, он прямо-таки находка для людей, оказавшихся в экстремальных условиях. Получается из рогоза и бумага, правда, невысокого качества. И канаты свивали из волокна листьев рогозы, а веревки рогозовые особенно хороши. Виноградари любят подвязывать ими лозы. Зеленые кущи рогоза используются на силос. Приблизительно такими же свойствами обладает рогоз узколистный. Angustifolia. В Казахстане этот рогоз известен как куга. Стебель его тоже вырастает длиной с лыжную палку. Листья плоские, снаружи слегка выпуклые, шириной меньше 1 см. Селится, как и широколистный рогоз, по берегам рек, озер, в карьерах и ямах. Его листьями крыли кровли. Рогозовая крыша стоит долго, сырости не пропускает и очень теплая. В Индии из листьев узколистного рогоза вьют прочные грубые веревки. В Подонье казаки считали этот рогоз лекарственным средством. От цинги пили отвар корня. Печеные корневища. Неплохой подспорье к пище. Можно получить из корневищ крахмальную муку. Если приглядеться к рогозу, то легко заметить в его зарослях Два рода соцветий. Длинные черные, свечи пестичные, а покороче пыльниковые. Чаще всего эти соцветия называют початками. Урагоза широколистного, пестичное соцветие толстое. Мягко бархатистое, черно У Урагоза узколистного, початок тоньше и короче. Пыльниковое соцветие менее привлекательно, покрыто буроватыми волосками. Мужские и женские початки рогоза растут на одном побеге, отстоят друг от друга на 3-8 сантиметров. Плод рогоза орешек, снабженный волосистым хохолком, прорастают семена в воде сразу же после сброса полых вод. Поначалу любимец мелководья растет медленно, через полтора месяца после прорастания появляется лишь первый куст. Кстати, листья обеспечены воздухоносной тканью, И во все время роста и развития рагозу избыточная вода только на пользу. На третьем году растение зацветает, и происходит это в середине лета. Но многие заросли остаются сплошь из одних листьев. Рогоз зовется среди крестьян бочарной травой. Сухими листьями конопатят дни кадок и бочек. Палочник, еще одно народное прозвище рогоза, Стебли растений действительно торчат палками, а поскольку вершины их черная, то это дало повод для другого названия травы – клобуки поповские. Бабами Мирогос Слов за вкус корневищ. Печеные они чем-то напоминают разваренные бобы. Часто в обиходе Рогос называют еще чертовыми палками. Бочарная трава достойна покровительства, ведь польза от нее явная. Рогоз не дает размываться берегам, под зарослями этого растения вода чище. В рогозе прячется дикая водоплавающая птица с выводком и в пору леньки. Его сочными мучнистыми корневищами питаются кабаны. Так что не бесполезен рогоз, на своем месте он хорош и знатен. Дербенник иволистый Есть трава именем плакун. Растет возле рек и озер, высока, в коноплю, цвет багров. Так старинная народная молва представляла одно из загадочных растений, дербенник иволистый. В этом описании по существу все точно. Дербенник действительно растет возле рек и озер. Стебли его тонкие, ограниченные, высокие, как у конопли, и оканчиваются багровыми соцветиями. Что касается прозвища Плакун, Иволистый дербенник им наделен с времен незапамятных. Сначала это прозвище возникло в преданиях и сказках.